Глава пятнадцатая Мой отъезд в Брайстоне никак не отмечали. Даже толкового прощания не было. Например, Карину и Эми я вообще не видел. решила они новые операции заняты. Я покинул Брайстон жарким летним утром в понедельник, прожив там четыре месяца. Почти весь день мы трое, Хокин, Смекайя, Бленд и я шли пешком. Заночевали на маленькой ферме у старика-вдовца, который сочувствовал нашему делу. На завтра, во вторник, разделились и по одному направились в городишко под названием Кларсбург, откуда и начиналось путешествие. Мы планировали пересечь штат на поезде компании «Северо-Западная вергинская железная дорога». На западе штата Мэриленд нам следовало сесть в другой поезд, доехать до Балтимора, оттуда до Огайо, а дальше продвигаться к свободным землям Пенсильвании. Пункт назначения – Филадельфия. Конечно, до Филадельфии был и прямой путь, но в последнее время там караулили райландовые щейки. Едва ли им в голову придет, что чернокожий двинется искать счастье через Балтимор. Этот оплот работорговли. Так посчитали в Брайстоне и не ошиблись. Добравшись до Кларсбургского вокзала, я почти сразу заметил своих. Бленд и Хокинс устроились под красным полотняным тентом. Хокинс обмахивался шляпой, Бленд глядел на рельсы, в сторону, противоположную той, откуда ожидали поезда. На красном полотне графично выделялась стайка дроздов. Леди в платье кренолиния синего цвета водила по платформе двух нарядных малышей, держа их за ручки. Поодаль, на солнцепёке, полусидел, покуривая табак, представитель белого отребья. Рядом с ним лежала матерчатая сумка. Подозревая, в ней уместились все его пожитки. Я не посягнул на благословенную тень, вдруг это сочтут дерзостью. Белый докурил и поклонился даме с детьми, завел беседу. Они еще разговаривали, когда с тента сорвались черные дрозды, спугнутые железным котищей, который весь в дыму вынырнул из-за поворота, вопя оглушительно, душераздирающе. На моих глазах колеса замедляли ход, и, наконец, вся громадина проскрежетав и напоследок пыхнув дымом, остановилась. Никогда я не видел настоящего поезда, представлял его только по книжным описаниям. Реальность превзошла все ожидания. С опаской я подал кондуктору билет и паспорт. Кондуктор едва пробежал документы глазами. Вагонов для цветных тогда не существовало. Странно? Нет, вполне логично. Белые держали невольников при себе, не расставались с ними, как леди не расстается с ибо в тогдашней Америке не было и быть не могло для человека большей материальной ценности, чем другой человек. Словом, я направился в конец вагона, стараясь кроить беззаботную мину. Поезд все не трогался. Наконец, я услышал крик кондуктора и в ту же секунду взвыл чудовищный катище В организме пошла цепная реакция, один за другим расслаблялись налитые тревогой мускулы. Путешествие заняло двое суток. На Грейсферинстейшн, что глядится в реку Скулкилл, я прибыл в четверг утром и слился с вокзальной толпой. Бленда и Хокинса увидел сразу, но они держались на расстоянии, ведь Райланд отправил своих ищеек даже сюда, на свободный север. Кто меня встретит, я не представлял. Никаких описаний мне не дали, имен не называли. Велено было ждать. На противоположной стороне улицы остановился амнибус на лошадиной тяге. Несколько моих попутчиков поспешили в него забраться. «Мистер Уокер», — я повернул голову, — «передо мной стоял темнокожий мужчина, одетый как джентльмен». «Да, я». «Рэймонд Уайт», — он протянул руку для пожатия, но не улыбнулся. «Нам туда». Мы пересекли улицу и сели в амнибус. Возница щелкнул кнутом, махина тронулась прочь от реки. По дороге мы молчали, что и понятно, с учетом обстоятельств, которые свели нас вместе. Однако я времени не терял. Я косился на Реймонда Уайта, я делал выводы о нем. Прежде всего я отметил его опрятность. Серый костюм в талию был пошит безупречно. Волосы напомажены и разделены на прибор. Лицо — каменная маска. За всю поездку Реймонд Уайт не явил ни единой эмоции. Ни боль, ни раздражение, ни радость, ни намек на удовольствие или неудовольствие от встречи со мной не нарушили недвижности этих крупных черт. Зато глаза выдали скорбь, по крайней мере, мне так показалось. И сразу отошли на второй план невозмутимость с нарочитой элегантностью. тот факт что в мире наличествует рабство глодал реймон дауайта ибо явно имел до него личное касательство я вдруг понял реймонд уайт не родился с эдакой благородной осанкой он обрел ее в процессе кропотливой душевной работы мы теперь катили по оживленным центральным улицам люди были всюду выглядывали из окон толклись на тротуарах словно день скачек наступил только толпа помножилась На сто. Мне казалось, что люди съехались со всего мира, что между мастерскими, аптеками и представительствами меховых компаний колышится бурлит, дышит нечистотами вездесущая досужая человеческая плазма, в коей представлены все сословия, все типы отношений, все нации. Передо мной мелькали родители с детьми, богачи и бедняки, белые лица и черные. И хотя на белых элементах плазмы в основном красовалась элегантная одежда, черные же выглядели непрезентабельно, я заметил, что это правило имеет немало исключений. Открытие шокировало меня. Еще бы, власть у белых, и это неоспоримо, но она принадлежит белым не вся без остатка. Никогда я не видел столь жалких представителей белой расы и столь шикарных представителей расы черной. В Старфолле свободные черные едва сводили концы с концами. В Филадельфии они процветали, судя по одежде. Таких роскошных костюмов я даже в отцовском гардеробе припомнить не мог. И эти люди фланировали по улицам среди дня в перчатках и шляпах, ведя под руку своих женщин в кринолинах и с кружевными зонтиками. Фоном великолепию служили самые омерзительные запахи. Филадельфийский воздух казался осязаемым. зародившись в сточных канавах, смешавшись с вонью лошадиных трупов, дополненный выхлопами фабричных труб, сложно сочиненный смрад, так воняет в саду, где не зарыли по осени кучу гнилых фруктов, укладывался на городские крыши, чтобы душить население. Вообще, к запахам, пусть дурным, но естественным, я привык. Не заходился кашлям, учуяв навоз, постольку, поскольку его используют как удобрение, то есть выборочно на огороде. Но в Филадельфии никакой выборочности не было. Вонь равномерно распределялась по улицам, вползала в мастерские и таверны, а при попустительстве слуг и в фешенебельные особняки с их пышными опочивальнями. Поездка продолжалась минут двадцать. Выйдя из амнибуса, мы приблизились к кирпичному дому ленточной застройки. Реймонд Уайт открыл дверь. Внутри, в небольшой гостиной, нас поджидали Хокинс и Бленд, пили кофе с еще одним элегантно одетым чернокожим. Они заулыбались, и третий, незнакомый мне, встал из-за стола и приветствовал меня крепким рукопожатием и дополнительной улыбкой. При чертах той же чеканки, выдававших родство с Реймондом Уайтом, этот человек был куда эмоциональней. — Ота Уайт! — представился он. — Как доехал? Без проблем? — Да, все гладко было, — отвечал я. — Тогда располагайся. Сейчас кофейку тебе спроварю. Я сел к столу. Бленд с Хокинсом вполголоса перебрасывались общими фразами. Лишь когда Отто принес мне кофе, началось настоящее совещание. — Берегите этого парня! — заговорил Хокинс. — Такие, как он, на дороге не валяются. Нет, кроме шуток. Он в реке тонул да выбрался. Я свидетель. Потом испытание ему выпало с нашей подачи. Ох, сколько! А с него, гляньте, как с гуся вода. Другой бы давно сломался. Да только не наш хайрам. Никогда еще я не слышал от Хокинса столь лестных слов. — Вам, Вергинсам, про мои убеждения известно, — отвечал Реймонд. — Я всю жизнь этому посвятил. А подмога она всегда кстати. — Нам такие люди нужны, — ободрил Отто. — Я тебя не знаю вовсе, Хайрам Уокер. Да только я и сам не здесь рос. Потом выучился, и ты и выучишься. Хокинс кивнул, отхлебнул кофе. Я заметил с Отто бывшим рабом. Ему легче и приятнее, чем с Реймондом, уроженцем свободного севера. Сейчас, по прошествии лет, которые есть увеличительные линзы, я понимаю причину. В Виргинии мы были вне закона, чем и гордились безмерно, как возвысившиеся над миром, где правит дьявол по имени рабства. Мы попирали гнусные традиции этого мира, его извращенную мораль, оставаясь чисты праведной. Но к христианству нашей религии отношения не имела. христиане те на севере действовали где тайная дорога свободы была столь сильна что даже в секретности не нуждалась даже эпитет тайное могла отбросить сейчас мне вспоминаются многочисленные вечера в филадельфийских тавернах в компании чернокожих чье освобождение только только состоялось с каким восторгом они излагали подробности бегств беглецами полнились целые кварталы Они объединялись для взаимопомощи и отслеживания райландовых ищеек. Северные агенты, в отличие от южных подпольных, сами являлись почти что законной властью. Штурмовали тюрьмы, нападали на федеральных маршалов, устраивали перестрелки с патрулями. Люди вроде Хокинса работали в условиях строгой секретности. Люди вроде Реймонда агитировали на городских площадях. С сотой дела обстояли иначе. Неотесность Лиоты была тому причиной, или копать следовало глубже, да только Хокинс к нему прикипел, хотя в душах читать, даже в своей собственной, не научился за все годы службы агентом. Сам говорил, я не по этой части, я из ада вывожу и только. Я достаточно наслушался, каково жилось в Брайстоне, пока Карина не превратила его в станцию, чтобы понимать, чтение в душах для полевого агента — непозволительное излишество. «Куда он денется?» — Хокинс поднялся. «Учить будете, так и научится. От вас теперь зависит. А мы свое дело сделали, парня доставили. Пускай тут пользы приносит, как у нас приносил». Я тоже встал, и Хокинс обернулся ко мне, пожал мою руку. «Бывай, братишка, навряд ли скоро свидимся. Старайся, служи. Вот тебе мой совет». Я кивнул. Хокинс также рукопожатием попрощался со всеми, включая Бленда, который в ближайшие недели не собирался уезжать, у него были свои дела. После Хокинсова ухода Отто повел меня наверх, в новую мою комнату. Реймонд и Бленд остались за столом. Комната была крошечная, но после четырех месяцев жизни коммуной, а перед тем в яме, а прежде в тюрьме, показалась мне хоромами. Закрыв дверь за Отто, я растянулся на кровати. Снизу слышалось журчание разговора между Реймондом и Блендом, временами прерываемая взрывами хохота. Позднее мы с Отой пошли ужинать в таверну. Отто сказал, что мне длинные выходные положены в городе осваиваться. Полный планов на завтрашний день, я отправился спать. Отто ночевал в этом же доме через стенку от меня. Реймонд жил за городом с женой и детьми. на утро я подхватился чуть свет вышел из дому двинулся по бэйнбридж стрит одной из главных городских артерий что примыкала к девятой улице на которой расположилась наша штаб-квартира мне представилась возможность наблюдать филадельфийцев в естественной среде активно удовлетворяющих свои нужды даром что едва пробило семь часов иными словами жизнь в городе кипела Я заметил вывеску «Пекарня». В окне мелькнуло черное лицо в белом колпаке. Шагнув под вывеску, я был встречен запахом сдобы, будто получил дозу противоядия от филадельфийского смрада. На прилавке, на листе пергамента, красовались свежеиспеченные пирожки, оладьи, пончики с разными начинками. Еще больше вкусности лежало на широких, наискось подвешенных полках. недавно здесь Я отвел взгляд от выпечки и увидел улыбающегося пекаря. Прикинув, что он лет на десять старше меня, прочел в темных глазах участие и доброту. Наверное, я вздрогнул, потому что чернокожий пекарь поспешно добавил. — Не подумай, сынок, я за тобой шпионить в мыслях не имел. Просто новенького сразу распознаешь. Каждой мелочи девица. Не беда, освоишься. Новеньким быть не зазорно. Девица тоже не грех. Я молчал. — Меня Марсом зовут. — представился пекарь. — Да и ханна моя, мы тут хозяева. Наша она, пекарня-то. А тебя на девятой поселили, да? Сотой в одном доме. Реймонд отом не родичи. То бишь не мне одному, а жене моей, кузеной ханнины. Ну да все одно. Семья мы, и ты теперь тоже наш. Я по-прежнему рта не открывал. Сейчас вспомнить стыдно, какой я был невежа. Подумать страшно, до каких пределов простиралась моя подозрительность. — Погоди-ка! Пекарь по имени Марс Оторвал кусок пергамента и скрылся, но через минуту вернулся с приличным свертком, сунул его мне в руки. Внутри было что-то мягкое и теплое. — Угощайся! — Ну, чего ждешь? Я приоткрыл сверток. Потянуло имбирным ароматом, сладко защемило сердце. Ибо запах имбиря был связан с воспоминаниями, подавленными, заблокированными в самом тесном тупике умственного лабиринта. «Сколько я вам должен?» — вымучил я. «Ты? Ха, мне? Ха, да нисколько! Мы ж родня! Или позабыл? Родня, говорю! Одна семья мы тут, в Филадельфии!» Я пробормотал «спасибо» и попятился. Замешкался на пороге перед тем, как вынырнуть в городскую суету. Сверток дразнил обоняние, грел ладони. «Вот я болван! Мне б хоть улыбнулся найти хоть пару искренних слов». Впрочем, ожидать любезности от парня, который лишь на днях вырвался из Виргинии, а менее полугода назад сидел в яме, не приходилось. Я пока не залечил душу после предательства и почти не надеялся свидеться с Софией. Ноги понесли меня на запад, где порядковые номера улиц как бы подтверждали. Город разросся до абсурдных размеров, названия давно иссякли. Я шел, пока не оказался в доках, где работала смешанная команда. Белые и цветные бок о бок таскали грузы, починяли что-то на палубе. Я двинулся берегом реки, повторяя ее изгибы. Воды было почти не видно из-за многочисленных построек, контор, мастерских, сухих доков. Зато свежий ветер несколько развеял смрад большого города. Я оказался словно бы в парке среди лужаек и дорожек, щедро снабженных скамейками. Пробило девять. Я присел на скамью. Пятничное утро обещало ясный, погожий денек. Филадельфийцы всех социальных слоев и возрастов уже активно дышали воздухом. Джентльмены в канатье сопровождали дам, группа школьников расположилась на травке, чтобы внимать учителю. Проехал мимо некто на одноколесном велосипеде, смеясь сам с собою. И вдруг я осознал, впервые в жизни я абсолютно свободен. Могу соскочить с агентурной работы, раствориться в этом огромном городе, где вечный праздник, вечный день скачек. Пусть смрадный воздух унесет меня и скроет. С такими мыслями я развернул бумагу, вынул имбирный пряник, поднес ко рту, надкусил с хрустом. В тот же миг что-то хрустнуло и во мне. Дальний тупик, чуть мелькнувший, когда я учуял аромат имбиря, лежал передо мной словно в разрезе. Только теперь это был не тупик, а определенное место. Точнее, кухня. Локлесская. Сам я покинул как скамью, так и парк над водой. Я стоял в этой кухне, завороженной перед подносами, на которых благоухали кексы, печенье, пряники, слойки. Подносы были усланы пергаментом. как и в марсовой пекарне. Чернокожая женщина, тихонько напивая, месила тесто. Заметив меня, она улыбнулась и произнесла. «Опять подкрался Хай!» «Ах ты, мышонок!» Она вернулась к своему занятию и лишь через несколько минут снова заговорила со мной. «Э, да ты на печенье имбирное разлакомился! А ведь оно для хозяина, для Хауэла!» Женщина рассмеялась. «Вот так тихоня! Ишь, глазище-то, глазище!» «Ну и кто такому мальчику откажет? Кто ради такого мальчика не рискнет?» Прошли еще несколько минут, в течение которых женщина качала головой, продолжая усмехаться. Затем взгляд сделался заговорщицким, тонкий палец прижался к губам. Она скользнула к двери, выглянула, вернулась к столу и сняла с пергамента два имбирных печенья. «Держи, Хай! Мы ведь семья, стала быть, друг за дружку горой!» И вообще, по моему разумению, оно тут все твое. Я принял печенье из теплых темных рук. Определенно я знал, не мог не знать, что происходит. Что Локлис тут ни при чем, ни нынешний, ни прежний. Что это не сон, хотя ощущения аналогичны. Имени женщины я не помнил, но боль узнавания пронзила меня. а За ней последовала другая боль, интенсивнее, острее. Так ноет сердце при утрате. В неизбывной тоске я весь подался к женщине, обнял крепко, когда, наконец, отпустил, она сверкнула улыбкой и сделалась подобно летнему полдню. Точно так же улыбался пекарь Марс всего пару часов назад. Запомни, Хай, мы — одна семья. Тут в кухню пополз туман, скрыл и столы, и сласти, и чернокожую женщину, правда, она успела напутствовать. Продолжай, как начал. В следующую секунду я снова сидел у реки, совершенно вымотанный и бездарённых пряников. Велосипедист, возвращаясь, помогал мне приветливо. Тогда я стал озираться. Дорожка уходила вдаль. Отдыхающих, кроме меня, не было, зато через три скамейки, на четвёртой, лежал недоеденный имбирный пряник, а ветер лениво пошевеливал пергаментную бумагу, что валялась в траве.